а легба этот старый африканский колдун который все это время наблюдал за его игрой проводя какие-то свои непонятные кощеву магические ритуалы неожиданно отдал приказ приказ которому кощеев несмотря на всю свою обретенную власть не мог не подчиниться папе легби понадобилось сердце императора не наследника тот был слишком молод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 Их яночары победным маршем пройдут по улицам в Адуца, но нет. Вместо победы – позорное отступление. И теперь их армия, как саранча, топтала австро земли, пожирая последние запасы и сея панику среди мирного населения. Да, османы все еще были союзниками, но их присутствие на территории республики уже напоминало оккупацию.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 продолжал излагать суть своего плана. Необходимо возобновить контакты с Пруссией. Возможно, даже откупиться от них, заплатить немного за посредничество. Пусть они сведут Астро-Венгрию с Вавилонским, наведут мосты. Есть шанс наладить отношения, предложить взаимовыгодное сотрудничество. При всех возможностях Листенштейна, который сейчас показывает невероятные экономические и технологические результаты,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 «А силище у ней! Она ж, когда пончик кушает, всегда его пополам сворачивает, чтобы целиком в рот поместился!» «А, отлично!» — удовлетворенно кивнул президент. «Да это очень грозная дама из рода, где царит жесткий матриархат. они там все-таки сильные, независимые и прямые. Как раз то, что тебе нужно, сынок, чтобы немного повзрослеть!»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 Кто-то из братьев заметил. — Так у них же в семье матриархат. Рукоприкладство со стороны жены разрешено и даже приветствуется. — Очень смешно. — В общем, решено, — подытожил президент. — Андреас едет в Пруссию. Остальные готовятся к свадьбам. Делайте, что я сказал. Младший сын Андреас, с трудом сдерживая улыбку, почтительно склонил голову. — Есть отец! — Ну вот, значит, теперь я почти официально князь. Теодор Вавилонский. Первый своего имени правитель Лихтенштейна. Звучит, конечно, пафосно, но по факту задница в мэле 24 на 7 и не минуты покоя. Хотя, если честно, мне даже нравилось. Эдакий экстремальный челлендж на выживание. Итак, что мы имеем?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 Так что пусть сами вежливо стучатся в дверь. Пока же я решила заняться делами насущными. А именно, открытием тех самых заведений, которые должны были стать надежной опорой для экономики Лихтенштейна. Первым на очереди был огромный выставочный дворец «Народное достояние». Да-да, я же обещал народу культурную программу. Так вот...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 Раздались аплодисменты. «Этот дворец», — я обвел рукой здание, — «открыт для всех. Любой житель Лихтенштейна, у которого есть талант, может прийти сюда и выставить свои работы. Неважно, что это. Картины, скульптуры, фигурки из пластилина, вышивка крестиком, макраме, да хоть гербари из редких альпийских цветочков, главное, чтобы от души. Здесь нет цензуры».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 Если мы сейчас не объединимся То потом будет поздно Боится, правда, что волнения начнутся Ну, там, мятеж какой-нибудь Говорит Не все в империи Еще хорошо, не все рады его восхождению на престол Эти старые пердоны, которые при папаше его кормились Понимаешь, так просто власть не отдадут Полиция на уши поставлена Спецназ в полной боевой готовности По городу слухи ходят От старого императора на самом деле в плену, вот, держит-то. Ну, типа, тело-то не показывают. Говорят, магия его изуродовала так, что даже родная мать не узнает. А его, говорят, типа, к погребению готовят. В общем, полный бардак. Я слушал Скалу и понимал, ситуация в империи действительно сложная. Новый император, молодой, неопытный.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 Ваше Императорское Величество, вы уверены? Тут же на 400 лет вперед. А он мне. Кирилл Александрович, если мы сейчас не подпишем, то через 400 лет подписывать будет уже некому. Я-то столько макулатуры в жизни не видел. Килограммов 10, не меньше. Ну и отлично. Хорошие союзы заключаются надолго. Теодор, 400 лет это немножко много. Ты не находишь? Ничего.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 а пакет срочной големской помощи. Кодовое название «ПСГП», версия «Имперский стандарт». Четыре голема-собаки. Три, обычные, размером с овчарку, для охраны периметра. А четвертое, карманная Чихуахуа-терминатор. Маленькая, злобная, но способная в одиночку разорвать тень капитана. Идеальный телохранитель. Несколько големов-гвардейцев...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 Все работало как часы. Магонетки двигались по сложным траекториям. И по горизонтали, и по вертикали, и по диагонали, и вообще куда угодно, в зависимости от того, куда нужно было попасть пассажиру. «Ты как это все рассчитал?» Спросила меня Настя, когда я показывал ей эту красоту перед открытием. «Это же... это просто невероятно!» «Ну, знаешь...» Я скромно пожал плечами.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 Люди с восторгом катились в волшебных вагонетках, даже не подозревая, каких трудов мне стоило их создания. Для них это было просто чудо, а для меня еще один шаг к превращению Лихтенштейна в страну мечты. В какой-то момент ко мне подошел старичок, сухонький, но еще весьма бодрый. «Господин Вавилонский!» Он поклонился так низко, что я испугался, как бы он не переломился пополам.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 Значит, эффект достигнут.